Глава 8. Офис. Катерина лениво перебирала папки с документами. Утро началось не совсем так, как девушки хотелось. Оба босса появились в приёмной ближе к десяти. Мужчины мазнули по секретарше безразличным взглядом, сухо поздоровались, забирая корреспонденцию, разошлись по кабинетам. Стало чуть-чуть обидно. Она все утро провела у зеркала, подбирала образ, одежду, аксессуары, макияж, прическу, Только одно платье чего стоило. Не пошло, сексуально и дорого. А волосы? Катенька печально выдохнула. Доброе утро. Кофе. Все. Не прекрасно выглядите, Екатерина. Ни расширенных зрачков и учащенного дыхания, ноль реакции. Когда девушка принесла кофе, Кирилл даже глаза от монитора не оторвал. Оставалась надежда заинтересовать Илью. Но тот все утро носился по отделам и нервировал сотрудников своей дотошностью, как-то так выразился Гена в закрытом чате. Вернулся в кабинет блондин раздраженный. Катерина побоялась его беспокоить. Не за горами вечер, подумала секретарша в надежде, что в конце рабочего дня все будут чуть более расслаблены. Катя мечтательно улыбнулась. Когда оба начальника появились в приёмной с округленными глазами и не сговариваясь рванули в коридор, В отдел к юристам мужчины влетели одновременно. Как раз в этот момент Селена занесла руку над рыжей головой их переводчицы. От мысли, что демонеса может причинить вред Лале, у Кирилла потемнело в глазах, но он успел. Селена шлёпнула снапл. Она не ожидала появления демонов. Метки на рыжей не было, а значит, связь не могла сработать. В глубине души Селена надеялась, что история с истиной — шутка. Просто мальчики решили развлечься, разыграть родителей. Все получилось иначе. Оказалось, что метки нет только у Лалы. И судя по тому, как ее магия отреагировала на появление демонов, она скоро появится. Надежда, породниться с самым влиятельным кланом континента, растворилась как печной дым в осеннем небе. Селена надула губы от обиды. А ведь отец клялся, что у них не может быть пары что только она, Селена, с ее уникальным даром сможет усмирить демонический голод. Стать пусть не женой, но официальной любовницей, Упрочить влияние и власть своего рода. "Тот ваша невеста пришла", хихикая произнесла Потеряшка. Эта короткая фраза уничтожила соперницу. Мужчины перевели взгляд на девушку, сидящую на полу. Селена ощутила на себе всю ненависть, на которую эти двое были способны. Только что она покусилась на самое дорогое, что было у них. От праведного гнева Димонессу спасла Лима, вернувшаяся в офис и новый приступ потеряшки. Магия внутри девушки взбунтовалась. Мир мужчин сузился до размеров хрупкой женской фигуры. Нельзя, нельзя такого допускать. Если ее сила их отвергнет, они обещали, уговаривали, клялись, клялись ей и самим себе что больше таких ситуаций не допустят. Что это было только что? Лала быстро пришла в себя и растерянно смотрела на Кирилла своими огромными глазами. Она не понимала, что происходит, и была откровенно напугана. Паническая атака. Быстро сориентировался Илья. Просто ты испугалась, поддержал Кирилл. Атака. Слишком много волновалась в последние дни. Сейчас мы поедем домой. Рыжая растерянно кивнула. Кирилл сейчас все бы отдал за то, чтобы узнать ее мысли. Но магия выстроила сухой барьер, скрывая от них даже отголоски эмоций.